Приложение 2 Хронология 1941 год 22 июня Начало операции «Барбаросса» Нападение на Советский Союз 26 июня По приказу Андрея Жданов Жители города начинают возведение укреплений на подступах к городу 29 июня Начало эвакуации женщин и детей из Ленинграда 1 июля Первый железнодорожный состав и возит произведения искусства, хранившиеся в Эрмитаже. 3 июля. Сталин впервые с начала войны обращается к советскому народу. 12 июля. Наступающие немецкие войска выходят на реку Лугу, к самому дальнему оборонительному рубежу города. 18 июля. Введение продовольственных пайков. 31 июля. Финские войска выходят на советско-финляндскую границу, существовавшую до Советско-финляндской войны июль. По приказу Жданова формируются отряды народного ополчения. 18 августа бомбардировка состава с эвакуированными детьми на станции Лычково. 30 августа немецкие войска захватывают город Мга в 50 километрах к юго-востоку от Ленинграда. 17 сентября Дмитрий Шостакович объявляет по радио о завершении первых двух частей своей новой работы Седьмой симфонии. 4 сентября первый артиллерийский обстрел Ленинграда. 6 сентября первый воздушный налет на Ленинград. 8 сентября немецкие войска захватывают город Шлиссельбург, замыкая кольцо блокады Ленинграда. Бадаевские продовольственные склады уничтожены зажигательными бомбами. 9 сентября Сталин назначает командующим Ленинградским фронтом вместо маршала Ворошилова Георгия Жукова. 22 сентября Гитлер приказывает стереть Петербург с лица земли. 1 октября шестакович с семьей эвакуируется из Ленинграда. 8 ноября немецкие войска захватывают город Тихвин, отрезая последний путь поставки продовольствия и топлива в Ленинград. Ноябрь начинаются работы по прокладке «Дороги жизни». 8 декабря советские войска в контрнаступлении освобождают Тихвин – 10 декабря. Возобновление поставок продовольствия и топлива по льду Ладожского озера. 27 декабря. Шостакович завершает работу над Седьмой симфонией. 1942 год. 5 марта. Премьера Седьмой симфонии Шостаковича в Куйбышеве. Март. Карл Эль Асберг и остатки оркестра Ленинградского радиокомитета начинают репетировать симфонию Шостаковича. 15 апреля. В городе снова начинают ходить трамваи... 9 августа. Ленинградская премьера Шостаковича в концертном зале филармонии. 1943 год. С 12 по 18 января. Советские войска под командованием генерал-лейтенанта Леонида говорова освобождают Шлиссельбург и прорывают блокаду. 6 февраля в город прибывает первый железнодорожный состав с продовольствием. 1944 год. С 15 по 27 января советские войска под командованием генерал-лейтенанта Леонида Говорова полностью снимают блокаду. 27 января. Продолжавшаяся 872 дня блокада Ленинграда заканчивается. Текст читал Станислав Иванов.